Глава пятнадцатая. рукава сан как вы себя сейчас чувствуете?» — спросил я, осознав, что еще чуть-чуть, и лечить пациента будет поздно. «Немного знобит», — ответил он. «Наверное, температура поднимается. А что?» Очень сильно он затянул. Поздно обратился. Киста выросла слишком большой. Когда она разорвется, скопившаяся в ней жидкость выльется в плевральную полость, вызовет повреждение легких. Но он не проживет и минуты после этого. Потому что паразиты и токсические вещества, что содержатся в кисте, вызовут мощнейший анафилактический шок. Аллергическую реакцию такого масштаба, что организм попросту не выдержит. Сердечно-сосудистая система отключится, и мы вряд ли уже успеем что-то предпринять. Нужно оперировать. Проклятие! А ведь он попал сюда только потому, что мы силком всех гнали на диспансеризацию. Если бы мы не запустили этот проект, он бы умер где-нибудь дома или прямо на рабочем месте в Ямамото Фарм. Акихиба, Акико напряжённо глядела на меня, будто поняла, что меня беспокоит. По ее глазам я понял, она знает о риске разрыва. Либо она умеет читать мысли, либо обладает таким же анализом, как и я. Хотя, скорее всего, она действительно потенциально очень способный клиницист с хорошо развитой медицинской интуицией. — надо госпитализироваться прямо сейчас, — сказал я. — Убедительно прошу, не давайте отказ. Работа подождет, Мы откроем вам больничный с сегодняшнего дня. Вами займутся таракальные хирурги. — К чему такая срочность, Кацураги-сан? — испугался он. — Я же столько времени ходил с этой дрянью. Почему вы вдруг так резко всполошились? «Внимательнее рассмотрел размеры вашей кисты на снимке», — ответил я. «Она достаточно большая, чтобы лопнуть в любой момент. Если не хотите рисковать своей жизнью, лучше нам приступить к операции как можно скорее. Я лично рисковать вашим здоровьем совсем не хочу». «Хорошо, я готов», — кивнул он. «Что нужно делать?» «Ждите, я свяжусь с хирургами», — сказал я и вышел в коридор. Акихиба Акико побежала вслед за мной. «Ну что, я хорошо справилась?» — спросила она, положив мне руку на плечо. «Более чем», — кивнул я. «Мы это еще обсудим, Акихибасан. Дайте мне минуту. Мне нужно связаться с хирургией». Я не знал, выписался ли с больничного Ясуда Кэнши. Хотя времени прошло уже достаточно. Уж кто-кто Аукаба Акера должен был за это время вылечить заведующего хирургией от сальмонолеза. «Да, Кацурогисан", ответил хирург. «Ясуда-сан, вы вернулись на работу?» — спросил я. «Да, сегодня первый день, Кацураги-сан», — рассмеялся он. «Я думал, что уже и не выберусь из лапу Кабы-сана». «Ясуда-сан, срочное дело», — перебил его я. «Эхинококковая киста в правом лёгком, крупная, миллиметров 30-40, разорвётся в течение нескольких часов». «А? ответил между — ответил хирург. «Видимо, ещё не успел войти в прежний режим работы после отдыха, в инфекционном отделении. «Срочно направляйте его к нам, Кацурагисан. У нас отделение таракальной хирургии сейчас простаивает. Мы сможем приступить к операции незамедлительно». «Отлично», — заключил я и приготовился класть трубку, но голос Ясуда Кэнши заставил меня вернуть телефон к уху. кацураги это хороший шанс!» — крикнул он. «Простите, я не услышал начала вашей фразы. Что вы сейчас сказали?» «Приходите оперировать вместе с нами. Это хороший опыт. С брюшной полостью вы уже разок поработали. Теперь получите знания о работе в грудной полости. После этого можно будет сдать промежуточный экзамен и направляться в Хиджиката Медикал». Идея-то хорошая. Диплом о терапии пришел мне по почте пару дней назад. Туда была вложена открытка с благодарностью от экзаменатора Танигавы и несколько сообщений от разработчиков программы. Они попросили прощения и сказали, что обязательно доработают программу, чтобы у следующих студентов не возникало таких проблем, как у меня. Получить второй диплом в ближайшее время было бы очень кстати. Скоро начнется возня с вакцинацией, и эта проклятая телепередача с Ямамута Ватару. «Я постараюсь, Ясуда-сан», — сказал я. «У меня сейчас прием, но я, возможно, смогу найти замену». «Буду ждать вас» ответил я Дакэнши и положил трубку. «Можно, как и всегда, попросить о помощи Кондо Кагари, но мне уже самому не нравится, как часто я сбрасываю на него свои приемы и прочие обязанности, на которые не хватает времени. Кондо не обижается. Он, наоборот, рад получить новый опыт и отплатить мне за обучение. Но теперь он не стажер, а полноценный терапевт. Не стоит злоупотреблять его временем». «Другое дело, если бы у меня был...» «Кацураги-сан!» — воскликнула Акихибакико, «Вам куда-то нужно отойти?» «Точно. Как удачно стажерка оказалась у меня под рукой. Невероятно удачное стечение обстоятельств. Вопрос только в том, могу ли я доверить ей принимать своих пациентов. Да, сегодня профилактический день. Никаких серьезных больных прийти не должно». Но ведь никто не знает, с чем придут профилактические больные. К примеру, Рукава Ито явился после диспансеризации с эхинококковой кистой. А это значит, что осматривал его Конда Кагари, а не я. В противном случае выявил бы ее с помощью анализа. Но, кажется, я перегибаю палку. пытаясь взвалить на себя вообще всю возможную работу. Нужно уметь доверять своим коллегам, тем более Акихиба Акико, Хоть и относится к остальным сотрудникам, мягко говоря, пренебрежительно, но в общении с пациентами ведет себя совсем иначе. И теорией владеет неплохо. «Акихиба-сан, это ваш шанс», — сказал я девушке. «Я ухожу с приема в хирургическое отделение. Вы хорошо себя показали, определили эхинококковую кисту лучше рентгенолога. За это я дарю вам маленький бонус — шанс. Проведите профилактический прием за меня а после предоставите мне подробный отчет. Что скажете?» «Вы не шутите?» — удивилась она. «Так это сам сказал, что позволит мне притронуться к пациентам не раньше, чем через месяц». «У меня нет столько времени на ваше обучение», — помотал головой я. «Три недели и свободны, поэтому в ваших же интересах хорошо себя показать сегодня. Насколько я помню, это вы на прошлой неделе настаивали, чтобы вас допустили к практической деятельности. Вот это я и делаю». «Не подведете?» «А вы во мне сомневаетесь, кацуроги хитро улыбнулась она. «Не стоит меня недооценивать». В эту фразу она явно вложила больше смысла. Тут речь не только о работе, но меня это сейчас не волновало от слова «совсем». «Просто ответьте на мой вопрос», чуть повысив голос, повторил я, «Вы готовы заменить меня на приеме или нет?» «Да, готова!» Встав по стойке смирно, воскликнула она. Отлично, Акихибасан. Растете на глазах, усмехнулся я. Тогда приступайте, а я провожу рукаву Ито в хирургическое отделение. Если какие-то вопросы, звоните мне. Если я не отвечаю, идите к Такадасану или Кондасану, они помогут. Договорились? Так точно, -сан", — Улыбнулась Акихиба Акико. Ах да, и еще, вспомнил я, никаких конфликтов с моей медсестрой. У Гавахана характером недалеко от вас ушла. Очень надеюсь, что вы не передеретесь во время приема. Рассчитываю на ваш профессионализм». «Ух», — вздохнула Акихибакико. «Мне всегда сложно было находить контакт с ровесницами». «Вам сложно находить контакт со всеми», — прямо сказал я. «Возьмите себя в руки. Я ничего не сказал вашему отцу, касаемо того, как вы вели себя по отношению к другим коллегам. Я рассчитываю, что вы и сами сможете понять, как можно себя вести, а как нельзя». «Вы как-то более прямолинейный, чем Такадасан, вздохнула она. «Удивлен», — ответил я. Такадасан обычно все говорит прямо. Но сейчас на разговоры у меня совсем нет времени, Акихибасан. Я перебил сам себя. «Вы на прием, я в операционную. Поговорим позже». «Хорошо», — кивнула девушка и побежала в мой кабинет. Я зашел вслед за ней и подозвал к себе Рукаву Ито. «Рукава-сан, следуйте в приемное отделение», — попросил я. Вход справа от поликлиники, за парковкой. Я догоню вас через пару минут. Скажите медсестре в приемном, что вас прислал Кацураги Тендо И что я Кенши в курсе о вашем поступлении». «Кацураги я Ясуда Кенши, повторил наши имена Арукава Ито. «Запомнил. Хорошо, Кацураги-сэн, скоро увидимся». Арукава Ито покинул кабинет и отправился в приемное отделение. «Время на маневр у нас еще было». Разрыв кисты произойдет через 4-6 часов. Пару часов на предоперационную подготовку, пару часов на операцию, и он будет спасен. Я впервые был рад, что хирурги догадались о том, что у меня есть некие неординарные навыки, кроме обычных медицинских знаний. Если бы они этого не знали, никто из них ни за что в жизни не стал бы оперировать присланного мной пациента по одному лишь моему зову. Прежде чем покинуть кабинет, я решил сделать объявление девушкам, которые должны были остаться на мою замену. «Огавасан, Акихебасан, я очень рассчитываю, что вы справитесь с предстоящей нагрузкой и не допустите конфликтов на рабочем месте. С Акихебасан я уже поговорил, так что это обращение больше касается вас, Огавасан». «Меня?» — вскинула брови медсестра. «Да, вас», — кивнул я. «Характер не показываем, подстраиваемся друг под друга». Привыкаем работать в команде. Я с самого первого дня, — говорил Агавасан, — помните? Успех врача во многом зависит от медсестры, которая ему помогает. Но медсестра без врача, как Ронин. Ронин — самурай, который лишился хозяина. — Красиво сказано, Кацурагисан! хором произнесли Огава и Акихибы и удивленно взглянули друг на друга. — Вижу, вы уже начинаете привыкать к совместной работе, — заключил я. «Все. В ближайшие 4 часа меня не ждать. Вернусь к концу рабочего дня. Закончив норовоучение, я быстрым шагом рванул в хирургическое отделение. Пока рукаву Ито оформляли в приемном отделении, я успел дойти до ординаторской и показать заведующему хирургии папку с обследованиями. Я содаканша внимательно присмотрелся к снимку легких. Это точно не рак легкого, -сан", — нахмурился он. Точно! Хиноококовой киста. Можете мне верить? Кивнул я. Значит, вы говорите, что ее разорвет в ближайшие несколько часов? Уточнил он. Да. Сами понимаете, чем это чревато. Нам нужно срочно откачать оттуда жидкость до того, как оболочки кисты дойдут до критического напряжения. Потом спасать его будет уже слишком поздно. Понял, — Кивнул я Судакенше. Я все же позову на подмогу Кишибе Банжу. «Онколога?» — удивился я. «Зачем?» «Не переживайте, я не сомневаюсь в вашем диагнозе. Просто кишиба еще и таракальный хирург. Он подскажет нам, как правильно оперировать эту кисту. И заодно оставит запись в истории болезни насчет того, что онкология у больного исключена и рекомендовано оперативное лечение и хинококковой кисты. Сами понимаете, если документы заберут на проверку...» «Понимаю я, Судасан», — кивнул я. «Бумажки — наше все». Через полчаса рукава Ито поступил в отделение таракальной хирургии. Вскоре к нам подошел Кишибе Банджо со снимками компьютерной томографии легких, которые уже успели сделать Рукави в приемном отделении. «Господа, нужно приступать к операции немедленно», — сообщил он. «С рентгенологами я уже связался. Они пообещали сделать харакири из-за этой ошибки». Ясуда тихо усмехнулся, с трудом сдержав всю зародившуюся в нем эмоциональную реакцию. «Кто обнаружил Ихинакокос?» — спросил Кишиба Банджо, с ожиданием взглянув на меня и Ясаду Кэнши. — ответил хирург. «Не совсем», — решил соблюсти нормы деонтологии я. «Вместе со мной это сделала стажерка, терапевт первого ранга Акихиба Акико». «Неплохо», — кивнул Кишиба Банджо. «От вас, Кацурагисан, сан меньшего я и не ожидал, как и от вашего стажера. Но учитывая, какие слухи уже ходят...» «Абакихиба Акико, я очень рад впервые услышать о ней что-то хорошее». «Она очень способный специалист, Кишибусан», — уверил его я. «А слухи, которые о ней ходят, просто слухи». «Хм», — задумавшись, кивнул онколог, но больше ничего не ответил. «Я решил защитить Акико, несмотря на то, как она себя проявляла ранее. Да, характер у девушки мало подходил для врачебной деятельности, Но я видел в ней большой потенциал. Я бы даже сказал, что она была полной противоположностью Кондо Кагари. Он был крайне покладистым, коммуникабельным, способным избежать любой ссоры с коллегами и пациентами. Но при этом багаж его знаний был очень скудным. И именно на это мы с ним делали упор во время стажировки в прошлом месяце. А же, наоборот, обладала очень тяжелым характером. Коллегам с ней уже приходится тяжко. С пациентами она общается неплохо, но оказывает на них мощное давление. Зато знаний у нее… Что ж, я был впервые так впечатлен с тех пор, как устроился в эту клинику. Девушка обладает очень большими способностями, и если я хорошо разовью их, то она сможет и до самых верхних рангов дойти, в этом у меня нет сомнений. «Я буду сам оперировать о рукаву то. — сказал Кишибе Банджо, — но мне понадобится два ассистента. Операция может оказаться непростой. Оболочка у кисты тонкая, придется постараться. Кацараги Тенда проходит обучение в Хиджиката Медикал. Скоро он получит диплом о прохождении ординатуры по специальности общей хирургии. сообщил онкологу Ясада Кенши. Думаю, он должен хотя бы раз поработать в грудной полости, чтобы иметь представление, как должно проходить хирургическое вмешательство в органы дыхательной системы. «О!» — удивился Кишибу Банджо. «Такой, не постесняюсь этого слова, отъявленный терапевт и в наши ряды. Я впечатлен. С радостью возьму вас с собой, касураги Думаю, вам будет интересно взглянуть на своего пациента изнутри». А он даже не представляет, как часто я смотрю на своих пациентов изнутри. Я судакенши выделил для операции рейсэй-массаши, который имел специализацию почти по всем хирургическим направлениям, кроме нейрохирургии и сосудистой хирургии. Вскоре, когда рукава ито был подготовлен и введен в наркоз, мы с Кишибы и рейсэй приступили к операции. Пока онколог торакальный хирург готовил область для операции, я внимательно изучал состояние спящего рукава ито До разрыва кисты оставалось 3 часа. Но наше хирургическое вмешательство могло ускорить процесс. Все-таки эхинокококтомия — довольно травматическая операция. Пациенты часто спрашивали меня, что значит слово «эктомия», которое приставляется к их диагнозу. Если объяснять простыми словами, то это означает «изъятие», а если уж совсем проще, то просто «удаление». Точно так же называется операция по удалению воспаленного аппендикса, которую я не так давно проводил самостоятельно, аппендэктомия. «Кацироги-сан, знаете, как проводится операция?» — решил проверить меня Кишибе-банжо. «Разумеется, Кишибе-сан», — ответил я. «Поскольку доступ вы уже обеспечили и добрались до самой кисты, теперь следует приступить к отсасыванию содержимого кисты». «Хорошо, сейчас мы это и сделаем» кивнул таракальный хирург, приступив к проколу кисты. «А позже скажите мне, как поступать дальше». «Зря вы пытаетесь подловить Кацурагетенду, Кишибе-сан», усмехнулся Рейсей, растягивая края операционной раны. «На первый взгляд он может показаться простым терапевтом, а на деле настоящий хирург». «Вы сильно ошибаетесь, Рейсей-сан», рассмеялся я. «Я диагност до мозга костей». Хирургия — лишь одна из специальностей, которые мне захотелось освоить. Это было правдой лишь отчасти. Диагностом мне пришлось стать только в этом мире. Изначально у меня не было лекарских способностей, да и сейчас они еще не раскрутились на полную катушку. А анализ позволял ставить любые диагнозы даже без инструментального исследования. Скоро моя магия обгонит и лабораторные анализы. Вот тогда я точно смогу гордиться своими достижениями, поскольку молекулярным анализом даже в моем прошлом мире обладал далеко не каждый целитель. Настал самый тяжелый для меня момент операции. Кишибе Банжо вскрыл грудную полость и полость плевры, а я изолировал область вокруг эхинококковой кисты марлевыми салфетками. Затем таракальный хирург ввел толстую иглу в полость кисты и... Мое сердце пропустило несколько ударов. Превентивный анализ не справлялся. Будущее было неопределено. Риск спонтанного разрыва хинококковой кисты был высок, как никогда. Из-за давления на ее переднюю стенку могла разорваться боковая или задняя. Мы не спасем его, если это случится. Анафилактический шок так силен, что мой нынешний уровень лекарских навыков не сможет его купировать. Точно не сможет. Игла вошла в кисту. И та выдержала. Я услышал вздохи облегчения. Видимо, Рейсей и кишибы тоже были не на шутку напряжены. Через пару минут вся жидкость из напряженной кисты была забрана с помощью отсасывающей системы. Кацурагисан, — восстановив дыхание, продолжил Кишибы банджо «Командуйте! Что дальше?» «Электроножом рассечь легочную ткань и вскрыть капсулу кисты», — сказал я. Райсей Масаши улыбнулся. «Хорошо», — кивнул Кишиба Банджо, следуя за моими указаниями. «Дальше?» «Теперь удаляем все оставшиеся оболочки кисты», — сказал я. «После приступим к...» Я замер. «Проклятие!» Жидкость отсосали, но в кисте все же образовалось небольшое отверстие. Хирурги пока этого не заметили, но если заметят могут изменить ход операции и приступить к более радикальному решению, к резекции легкого. Жидкость, что содержалась в кисте, все же попала в грудную полость. Я промокнул ее марлевой салфеткой, но этого было мало. С минуты на минуту разовьется мощнейшая аллергическая реакция. Аллергена не так уж и много. Я должен справиться с ним. Направив поток лекарской магии в грудную полость, я продолжил отвечать на вопросы таракального хирурга. «После приступим к закрытию операционной раны в несколько этапов», — произнес я. «Сейчас приступим к реконструкции прежнего состояния легких». «Ого, Кацураги-сан, все верно», — кивнул Кишибе-банджо, после чего взглянул на показатели состояния рукава Ито. «Странно. Пульс поднимается, давление падает. Неужели мы что-то упустили?» Рейсей Сан, я, я не видел. Жидкости с капсулы точно не поступала в грудную полость, воскликнул Рейсей Массаши. Поступало, господа, поступала, но тревожиться не о чем. Я почти закончил. Иммунная реакция подавлена моей магией, а рукава Ито не умрет. Ерунда, отвлёк их я, обычная реакция на потерю крови. Вольем плазму после окончания операции, и он восстановится. Но Кацураги-сан, он потерял не так уж и много крови, чтобы начать терять давление, — решил поспорить со мной Кишибы Банджо. «Можете мне довериться, это скоро пройдет. У него слабая сердечно-сосудистая система», — солгал я. «Отсюда и такая реакция на легкую кровопотерю». Онколог решил больше не спорить со мной, и операция продолжилась а точнее, подошла к своему завершению. Самой сложной частью являлась обработка капсулы, которая ранее содержала в себе паразитов, таким образом, чтобы не повредить легкие. Просто сшить такую нежную ткань нельзя. Легкие — очень мягкий орган. Если соединить края раны неаккуратно, у арукавы ИТО останутся крайне грубые деформации. Мы проторчали над операционной раной еще почти целый час. Киста находилась в крайне неудобном месте, поэтому мне приходилось постоянно поддерживать хирургов лекарской магией. Однако вскоре все оболочки были успешно ушиты. Операция подошла к концу. Мы были на грани. Мужчина мог умереть в любой момент с того самого момента, как вошел в мой кабинет. Но мы довели дело до конца. Теперь... Он в безопасности. «Великолепно, Кацураги-сан!» — сказал Кишибе Банджо, когда мы покинули операционную. Я Садакенши не зря сделал на вас такую большую ставку!» Кишибе вытер пот лба и добавил. «Буду рад вновь встретиться с вами в операционной, когда у вас будет диплом. Возможно, вы и в онкохирургии сможете показать себя не хуже, чем в рейтинговой системе терапевтов». «Благодарю, Кишибе-сан!» — поклонился я. Уставшие хирурги разошлись по ординаторским своих отделений, а я взглянул на часы и осознал, что времени прошло куда больше, чем мне казалось изначально. Прием уже закончился. Хорошо бы сходить и проверить, как дела у Агавы Ханы и Акихибы Акико. Когда я подходил к кабинету, меня беспокоила лишь одна мысль. Хоть бы они друг друга не прикончили за этот рабочий день. Я подергал ручку. Закрыто. Однако, когда я своим ключом открыл дверь и зашел в кабинет, передо мной предстала картина, которую я совсем никак не ожидал увидеть. акихиба сан Огава-сан!» — воскликнул я. «Что здесь происходит?»